Япония – государство монополистического капитализма, который определяет в этой стране производственные отношения, а стало быть и характер управления, хотя последний, судя по новейшим исследованиям, в значительной мере зависит и от традиционных воспроизводящих структуру семьи или родового клана связей высших управляющих с низшими управляемыми. Государство на этой высшей фазе развития капитализма активно воздействует на экономику, создает условия для воспроизводства капитала. Оно регулирует экономику, разрабатывает долгосрочные хозяйственные программы. Все это в полной мере относится к Японии. Наряду с Францией и Голландией отмечает Прохожев, Япония одной из первых капиталистических стран стала на путь программирования экономики, что наряду с другими причинами обеспечило ее серьезные успехи. В 1945 году японская экономика находилась в упадке. К 80-м годам по уровню производства Япония прочно заняла второе место в капиталистическом мире. Япония продолжает сохранять довольно высокие темпы экономического развития, бросая по многим показателям вызов Соединенным Штатам Америки. Американские промышленники с нескрываемым страхом наблюдают за устойчивой экономической поступью японцев. 68% деловых американцев высказали в конце 70-х годов мнение о необходимости быстрой и прочной защиты от экономического нашествия Японии. Японская промышленность наращивает производство ключевых видов продукции. К примеру, накануне Второй мировой войны производство стали в Японии никогда не превышало показателя 7 миллионов тонн. В 1973 году Япония сумела поднять этот показатель до 119 миллионов. В 1980 году Япония произвела 7 миллионов высококачественных легковых автомобилей, вырвавшись в этой сфере производства на первое место в мире. США в 1980 году произвели 6,5 миллиона автомобилей. Американские деловые круги озадачены. Некоторые бизнесмены никак не могут найти ответ на возникшие у них вопросы. Как могло получиться, что какое-то островное государство по площади, равное одному лишь штату Калифорния, за какие-нибудь три десятка лет смогло в сфере производства пройти путь от кустарной мастерской до современного автоматизированного предприятия? В чем причина того, что государство, импортирующее для своей промышленности 100% алюминия, 99,8% нефти, 98,4% железной руды, 66,4% леса и лесоматериалов превратилось в грозную экономическую силу? А ведь где-то два десятка лет назад американцы по привычке считали японскую экономику примитивной и неконкурентоспособной. В 1981 году в Лондоне был опубликован отчет делегаций английских бизнесменов и экономистов, скрупулезно изучавших промышленное производство в Японии. В отчете указывалось, что совсем недавно на Западе смутно представляли себе, что делается в японских фирмах. Американцы, например, были твердо убеждены в том, что японские фирмы управляются несведущими в теории менеджмента людьми, которые только тем и занимаются, что неотступно следят за работой своих слабоквалифицированных соотечественников, вручную копирующих изделия американского массового производства. Но вот когда в 70-х годах в американских портах стали ежедневно разгружать по 5-6 тысяч первоклассных автомобилей, мнение резко изменилось. К 1975 году импорт японских автомобилей в США достиг 800 тысяч штук, а к 1981 году подскочил до 1 миллиона 900 тысяч в год толпы американских менеджеров и экономистов понеслись в Японию, чтобы на месте выяснить, в чем тут дело. За американцами хлынули англичане, бизнесмены ФРГ, французы, шведы. Вчерашние наставники японцев убедились в том, что надо менять свои представления о японском бизнесе. Вчерашний имидж Японии примитивный, сменился у западных дельцов имиджем Японии автоматизированный